Глава 71. В космически огромном коридоре две фигурки казались такими крошечными, что хотелось протянуть руку, схватить их и спрятать в карман. Острое зрение позволяло долго еще смотреть им вслед, пока их не поглотила тревожная хмарь. Он дал им все, что мог – оружие, знания, собственный опыт и еще кое-что, о чем они не догадывались, как та парочка 30 лет назад. И все равно этого было очень мало, но, увы, пришло их время, и здесь он ничего поделать не мог. Возможно, он придумал бы что-нибудь понадежнее, если бы знал, что маятник удачи начал движение в обратную сторону, но он был всего лишь человеком. В ту минуту, когда Пустовалов прощался с Дашей и Виктором, Семьдесят тремя этажами выше, в просторном помещении из кресла поднялся бывший следователь военной прокуратуры Балтийского гарнизона Крутилов, исполняющий в У4 обязанности заместителя начальника службы безопасности по оперативной работе. Он подошел к широкому столу, за которым сидел Игорь Николаевич, и впечатывающими жестами выложил на отполированную габровую столешницу пять фотографий формата 21 на 30. «Вот», — продолжал он ранее начатый монолог, — «пятикантроп, он же еванский человек, он же папа группы, заключенные которой совершили первый побег». Проститутка, живущая ни много ни мало, с начальником ключевого отдела. Еще одна убивашка, это с ангельским личиком, вогнала шило в ухо начальнику охраны девятого блока и забила его до смерти металлической вешалкой. Она же, напомню, сбежала из девятого блока, заперев охранника. Слава богу, его там и оставили, заслужил. Так, дальше... «Глист, каким-то чудом минуя тесты, попал в техотдел и заведовал там на минуточку», Крутилов повысил голос, «всей системой контроля автоматизированного доступа». «Это еще не все, простите. Главная звезда этого бродячего цирка – таинственный неуловимый ниндзя в костюме ягуара, оставляющий за собой горы трупов. У вас определенно способности проводить презентации, Юрий Петрович». Усмехнулся бывший топ-менеджер британского отделения сизи «Игорь Николаевич, я этими вопросами до сегодняшнего дня не занимался. Но теперь, как и любой, простите, маломальски знакомый с оперативной работой человек, просто обязан спросить, что это такое. Вопрос, разумеется, не к вам». Крутилов развернулся. Его жесткий взгляд скользнул по начальникам силового блока. «Кто они? Мишки Гамми? Эти, как их?» Крутилов щелкнул пальцами. «Пингвины из Мадагаскара». «Мы вас поняли», – протянул Игорь Николаевич, намекая, что пора начальнику оперативной службы охладить пыл. «Собственно, поэтому вам и было предложено проанализировать ситуацию». «Я к тому, Игорь Николаевич», – повернулся обратно Крутилов, «что эти пятеро прибыли в один день, и одними из самых последних, если вообще не самыми последними. А кто их приводил?» Крутилов, чувствовавший, что уловил удачу за хвост, промолчал, старательно дожидаясь, пока на этот вопрос ответит начальник службы безопасности. Для усиления карьерных позиций Крутилову было важно, чтобы ответ именно на этот вопрос прозвучал не из его уст. Морис ответил с акцентом бывший начальник службы безопасности французского отделения Сизиджи, голландец Густав Янсен. Крутилов спокойно кивнул, подтверждая правильность ответа. Морис удивился Игорь Николаевич. «Колебания золотой Монтеграппы в его руке стали интенсивнее. В тот день они добрались до Даникера, и эти пятеро были с ним», – пояснил Крутилов. «Но тогда это объясняет, почему они так долго болтались по метро. А в остальном... Вы что, намекаете, что Моррис мог так ошибиться?» «Возможно, просто не счел важным, учитывая обстоятельства. По большому счету, Данникер был не так уж опасен. Но меня, прошу прощения еще раз за прямоту, удивляет другое». в колючим взглядом полоснул по фотографиям на столешнице. «Ведь мы же понимаем, что эти клоуны на самом деле никакой большой опасности не представляют. Это всего лишь результат организационного бардака в системе безопасности». «Что вы хотите сказать?» «Мы без Мориса шагу ступить не можем», заявил Крутилов. «Он курирует безопасность в убежище, но его самого здесь нет. Он выполняет особые поручения руководства. Но зачем же тогда обременять его внутренней безопасностью, когда у нас целый штат профессионалов? Я тут совершенно не себя имею в виду. Например, мой непосредственный начальник, господин Янсен, навел бы порядок за день, если бы ему развязали руки». «Моррис – идеальный воин, но вся эта рутина, оргвопросы, охрана блоков, инциденты на местах. Зачем ему все это? У нас тысяча человек личного состава, прошедших тесты, спецподготовку и боевой опыт, а здесь шныряет какая-то шваль под ногами, обнаглевшая от безнаказанности». Игорь Николаевич вздохнул. «Я понимаю вас, временные проблемы есть, но не потому, что кто-то что-то не умеет делать». Сейчас сложный переходный период, и руководством определены другие приоритеты, в том числе в области безопасности. Другие приоритеты? Конечно. Вы ведь даже не представляете, какие вопросы сейчас решаются. Но скоро все закончится, и мы займемся всей этой рутиной. Да, беспорядок, но в конце концов, что они могут? Куда они убегут? Игорь Николаевич бросил золотую ручку на стол, и она покатилась на фотографию Пустовалова. «Но вы правы, ничто не мешает нам уже сейчас внести некоторые коррективы. Вы справитесь?» «Простите», – Крутилов смутился, пригладил жесткий ежик сидеющих волос. «Я вообще-то не то имел в виду. Просил бы расширить полномочия моего начальника, господина Янсена». «Нет», – сказал Игорь Николаевич, быстро взглянув на голландца. Господин Янсен пускай отдохнет. Временным исполняющим обязанности начальника службы безопасности назначаетесь вы. Кроме того, я ввожу чрезвычайное положение, и все подразделения службы безопасности, включая охрану блоков, спецназ, а также технический отдел, переходят к вам в прямое подчинение. Приказ отправим во все отделы прямо сейчас. Разберитесь с этим, наконец. Есть. Игорь Николаевич поднялся и беглым голосом либерального министра подвел черту. в «Ввиду временных приоритетов, – заявил он, – прошу оказывать содействие Юрию Петровичу Крутилову по всем вопросам. А вы, Юрий Петрович, можете разместить временный штаб прямо здесь. Пока присутствуют заместители и мои помощники, можете отдать первые указания». Крутилов как будто растерялся на секунду, но быстро обрел привычную злую уверенность. Развернулся к новым подчиненным, своим бывшим коллегам, среди которых находился и его самый преданный помощник, дознаватель и садист Войтенко. «Я просил бы вызвать все группы спецназа в расположении административного блока, остальным разбить подразделения на патрули и поисковые группы, командиров всех управлений ко мне». Войтенко, вызови начальника техотдела. Если надо, силой притащи и распорядись все межблоковые переходы закрыть до отдельного распоряжения. Работы прекратить. На время операции до особого распоряжения вводим спецрежим. Надеюсь, все читали правила пребывания в У4 и в курсе, что у нас такое есть и что нужно делать. Уровень «Красные карты». Кто у нас из этой пятерки в розыске? «Остальных доставить сюда немедленно!» «Все ясно!» Послышались утвердительные ответы заместителей и начальников управлений. «А ты, Марк, — Крутилов посмотрел на начальника боевой части, — подготовь пятерых бойцов и обеспечим доступ в десятый блок!» «Сделаем!» — ответил похожий на бочонок крепыш. «Десятый блок?» — удивился Игорь Николаевич. «Это зачем?» «А где, вы думаете, они скрываются?» «Ну как они туда добрались? Вот это мне и самому не нравится». «Хорошо, работайте», – кивнул Игорь Николаевич, и Крутилов продолжил отдавать распоряжения. Жизнь вокруг него пришла в активное движение, забурлила, закипела. Его деловитый командный тон, строгое лицо и уверенность способствовали быстрому признанию в нем начальника – И уже буквально через полчаса все обитатели убежища У-4 ощутили душные объятия строгой дисциплины, порядка и контроля. Запустив самый главный организационный механизм, Крутилов подошел к Игорю Николаевичу, который, видя первые результаты, собирался покинуть помещение. «Игорь Николаевич, я здесь не вижу Савицкого. Он подчиняется руководству напрямую». Я знаю, но он обычно присутствует на совещаниях по вопросам безопасности. И, если Морис возвращается сегодня, Игорь Николаевич покачал головой. Подобная информация не подлежит распространению. Даже с учетом происходящего, Игорь Николаевич был очень высок и в студенческие годы состоял в юниорской сборной города Болонья по баскетболу. Поэтому ему пришлось наклониться к Крутилову, чтобы ответ мог расслышать только он. «Слушайте, Крутилов, я уже говорил, эта ситуация не способна навредить системе. Это значит, правила, касаемые ключевых вопросов, должны соблюдаться неукоснительно. Но я могу действовать, исходя из собственных предположений? Ничто внутри не способно навредить системе. Думаю, мой ответ вам понятен. Для выполнения задачи делайте все, что считаете нужным». Уставалов сразу заметил, что ситуация в убежище начала меняться. Он теперь чаще натыкался на закрытые двери в местах, где, казалось, раньше их вовсе не было. Все реже встречал штатских и все чаще охранников. Его пока еще выручал костюм элитного спецназовца с защитным шлемом. И хотя он в меру собственных способностей старался не мозолить лишний раз глаза, На него все чаще теперь обращали внимание, и при таком раскладе рано или поздно должен был появиться тот, кто задаст ему правильный вопрос. По этой причине Пустовалов решил отказаться от лифтов, сейчас он застыл на одном из лестничных пролетов. Снизу раздавались спешные шаги, не меньше десятка ног, поднимались наверх. Над перилами мелькали черные рукава форменных курток. «Останавливай всех, Илья!» – донеслось снизу. «Проверяй карты! Приказ Крутилова!» Пустовалов бесшумно поднялся на два пролета и, приложив к сканеру свою черную карту, также бесшумно исчез за дверью. После неудавшегося побега и последующей казни членов первой и второй групп пап лишили некоторых преимуществ, в том числе право иметь отдельную комнату. Теперь пап закрывали на ночь вместе с остальными заключенными дежурные охранники. Харитонову это напоминало военное училище, где он был сначала командиром отделения, а затем старшиной. Здесь, конечно, главенствовали иные порядки, но как человек, рожденный не только для того, чтобы портить жизнь окружающим, но и для того, чтобы служить цербером в системах с жесткой дисциплиной, Харитонов моментально их считывал и подстраивался под них. В местной системе, которая в большей степени походила на тюрьму, чем на армию, было много бардака, но Харитонов чувствовал ее потенциал. Бардак здесь был явлением временным, тем самым переходным периодом, в котором проходят соревнования по ловле рыбы в мутной воде. Он увидел это не только в поведении начальника, державшего Катю в качестве наложницы. Он сам чувствовал, что стоит дернуть за нужные рычаги, и он мог бы сделать здесь относительно неплохую карьеру, но почему-то его это теперь не интересовало. Лежа на первой кровати в кромешной темноте, запретив всем болтать, он пытался теперь среди храпа разобрать хоть какие-то звуки за толстенной металлической дверью. Минуты текли, он чувствовал напряжение в груди, хотя редко реагировал на раздражители. Ему опять с трудом верилось, что Пустовалов придет за ним. Он понятия не имел, как тот все провернет, ведь их блок закрывался на ночь дистанционно, а его вместе с подчиненной ему группой дополнительно запирала дежурная смена охраны. Круглая банковская дверь толщиной в полметра с пятью засовами. Когда ее закрывали, он всякий раз думал, что будет, если ее не откроют утром» и дверь и стены здесь были такими толстыми, что, казалось, за ними ничего нет. Пройдет день, два, неделя. Вода, допустим, есть в туалете, но что дальше? Начнут ли они сходить с ума и нападать друг на друга? Пустовалов, конечно, хитрый черт, но не волшебник. Как он сможет войти? Как пройдет мимо дежурной смены охранников? Трудно представить, чтобы он в одиночку штурмовал целый блок». Но даже если у него получится, ведь дураку понятно, что при таком раскладе всех поднимут на уши и далеко им не уйти. Уходить надо днем, когда они находятся за пределами блока на работах. В конце концов Харитонов посмотрел на светящийся циферблат часов и решил, что Пустовалов не придет. Кинул он его, скорее всего, а посулил помощь только для того, чтобы Харитонов его не сдал. Разумно, ведь убийство папы наделало бы много шума. «Ух и хитрый, сукин сын!» Харитонов перестал смотреть в темноту и закрыл глаза. «Черт с ним, с Пустоваловым!» Напряжение начало отступать. «Оно даже и к лучшему. Может быть, он все-таки сделает карьеру здесь?» Но тут послышался металлический ляск. Харитонов повернул голову. «Да, точно. Отпирают дверь. Теперь уже громкий стук, свет фонаря. Неужели...» «Нет, на пороге охранники, крупные, незнакомые». Грубый голос. «Харитонов!» «Я!» «Поднимайся к начальнику!» Такого Харитонов не предполагал и сразу почувствовал, что вариант этот совсем плохой. Он послушно поднялся, быстро надел форму и кеды. Вышел. Его тут же ударили прикладом по спине и сразу же в живот. Охранники были высокие, крепкие. «Руки за спину!» рявкнул полицейский голос. «Лежать, блядь!» Харитонов молча подчинился. Ложась, он увидел и двух охранников из дежурной смены, с интересом наблюдавших за происходящим. Один из них был рябой Данила, он раньше работал в белорусском спецназе. «Че он натворил-то?» – спросил Данила, но ему никто не ответил. Бойцы, скрутившие Харитонова, были из другой силовой касты – Они носили черную форму, вроде той, которую стырил пустовалов, и не общались на равных с простыми охранниками в блоках. Неожиданно Харитонов ощутил сильный удар и даже не сразу понял, кто-то весом не меньше 120 килограммов рухнул на него, и что-то железное, твердое, больно ткнуло в лопатку. «Паш, ты чё?» – послышался низкий голос, и сразу раздался еще один глухой удар. Так падает оглушенная скотина. Харитонов на этот раз услышал характерный хлопок. Когда повалился третий охранник, он поднял голову. Пустовалов материализовался в коридоре, только когда в живых оставался один Данила, который пятился, наступая прямо на Харитонова. Лицо Пустовалова под открытым забралом было спокойным, брови привычно приподняты. Он шел быстро, слегка пригнувшись, профессионально сжимая в руках бесшумную винтовку «Винторез М». Харитонов застал ту секунду, когда Пустовалов переводил ствол с только что упавшей жертвы на Данилу. «Вот и все, Данила», – промелькнула в голове Харитонова мысль одновременно с хлопком. В следующую секунду мертвые глаза Данилы оказались прямо перед его лицом. Пустовалов осмотрелся не разделяя линию ствола с линией зрения, а затем уверенным движением снял с Харитонова наручники. Харитонов переодевался в форму охранника, которого Пустовалов убил выстрелом в переносицу, того самого, который рухнул на него. Переодеваясь, он смотрел на трупы и думал, что с карьерой здесь теперь точно покончено. Мысль о том, что это ни капли не заботило его, повеселила Харитонова. Переодевшись, Харитонов забрал у мертвого спецназовца автомат Калашникова, подсумок с магазинами, пистолет и красную карту, после чего они направились к выходу из блока, слушая за спиной треск рации. «Они ведь в курсе уже?» – спросил Харитонов. Пустовалов кивнул и обеспокоенно оглянулся. Они стояли перед массивной дверью второго блока. Харитонов никогда не видел ее закрытой. И сейчас она казалась просто продолжением железобетонной стены. Он также заметил, что рядом отсутствовали какие-либо устройства для открывания. «Все нормально?» Пустовалов указал на дверь и осторожно поднял лицо. Туда, где с правой стороны на перемычке висела камера. Такие камеры располагались только у выходов из блоков. Позади в коридоре снова затрещала рация». На самом деле трупы остались далеко, метрах в восьмидесяти, но здесь было так тихо, что треск слышался превосходно. «Значит, проблемы? У тебя что, недержание?» Наконец подал голос пустовалов, и в эту секунду мощная металлическая дверь с грохотом поднялась, открывая перед ними пустой холл с коридорным разветвлением.